Джесси. В детстве я часто играл спичками. Брал тайком коробок на полке над холодильником и прятался в родительской ванной. Вы знаете, что лосьон для тела Джин -на ту горит. Если его разлить и бросить в спичку, то пол будет гореть голубым пламенем, пока не выгорит спирт. Однажды Анна застала меня в ванной. Смотри. Я написал лосьоном ее инициалы на полу, а потом поджег. Я думал, что она с криком бросится прочь, но вместо этого она присела рядом со мной на край ванны, взяла флакон, нарисовала какой-то причудливый узор на кафеле и попросила меня сделать это еще раз. Анна — единственное доказательство того, что я действительно родился в этой семье, а не был подброшен спасающимися от погони Бонни и Клайдом. На первый взгляд мы совсем не похожи, но внутренне мы одинаковые. Люди, которые думают, что знают, с кем имеют дело, всегда ошибаются. Дак пошли они все. Я столько раз говорил это про себя, что на лбу у меня уже могла появиться вытатуированная надпись. Я всегда езжу на своем джипе с такой скоростью, что легкие не выдерживают. Сегодня я летел со скоростью 95 миль в час по 95-му шоссе. Я обгонял машины, резко сворачивая то вправо, то влево. Люди кричали на меня за своими закрытыми окнами, а я в ответ показывал им средний палец. Я решил бы тысячу проблем, если бы на полной скорости съехал с дороги. Не то, что я об этом не думал. В моих водительских правах отмечено, что я потенциальный донор органов. По правде говоря, я предпочел бы, чтобы мое тело вообще разобрали на органы. Уверен, что таким образом я принес бы больше пользы. Интересно, кому достались бы мои печень, легкие или даже глазные яблоки? И какому бедняге подсунуть то, что притворяется моим сердцем? Меня пугает мое везение. Я съехал с магистрали и медленно поехал по Алленс-авеню. Там был подземный переход, где я собирался найти Дюраселя Дана. Он бездомный, ветеран войны во Вьетнаме. Ищет в мусорных баках батарейки. Что он с ними делает, не имею ни малейшего понятия. Насколько я знаю, он их вскрывает. Говорит, что ЦРУ передает сообщение своим агентам в батарейках Energizer, А ФБР предпочитает Everyday's. У нас с данным договор. Я приношу ему еду из Макдональдса пару раз в неделю, а он за это присматривает за моими вещами. Он сидел, склонившись над книгой по астрологии, которая была его Библией. «Дан!» — позвал я его, вылезая из машины, — и отдал ему сэндвич. «Что там?» Он искоса посмотрел на меня. «Луна опять в этом долбанном водолее!» Он набил рот картофелем фри. «Не надо было вообще вылезать из постели!» «Не знал, что у Даны есть постель. Как там мои вещи?» Дан кивнул в сторону бетонной опоры, за которой он хранил мои вещи. Хлорная кислота, украденная из школьной химической лаборатории, была в целости и сохранности. В другой бочке были опилки. Я набил опилками наволочку, сунул ее под мышку и пошел к машине. Он ждал меня возле двери. — Спасибо, Дан. Но он прислонился к машине, не давая мне ее открыть. — У меня есть послание для тебя. Хотя я знал, что Дан постоянно несет бред, внутри у меня все перевернулось. От кого? Он посмотрел под ноги, потом опять на меня. Ты знаешь. И, наклонившись ближе, прошептал «Хорошо, подумай». Что за послание? Эти слова и есть послание. Дан кивнул. Или «Хорошо, погуляй». Точно не помню. Вот этим советом я и воспользуюсь. Я отодвинул его в сторону, чтобы сесть в машину. Он был совсем легким, как будто внутри у него уже ничего не осталось. Хотя почему тогда я не взмываю воздух? Позже, — добавил я, — и направился к складу, который уже давно присмотрел. Меня привлекают места, похожие на меня, большие, пустые, почти всеми забытые. Это находилось в Олневилле. Когда-то здесь был склад какой-то экспортной фирмы. Теперь же тут обитало многочисленное крысиное семейство. Я припарковался подальше, чтобы моя машина не вызывала подозрений, запихнул наволочку с опилками под куртку и вышел из машины. Оказывается, я все-таки научился чему-то у своего старого доброго папочки. Пожарный всегда добираются туда, куда не просят. Сломать замок было несложно. Теперь осталось только решить, с чего начать. Я проделал в наволочке дырку и высыпал опилки, рисуя свои инициалы, потом полил буквы кислотой. Мне впервые приходилось сделать это среди бела дня. Вытащив пачку сигарет, я взял одну. Газ в моей зажигалке «Зиппо» почти закончился, надо не забыть заправить. Я подкурил, встал, сделал последнюю глубокую затяжку и бросил сигарету в опилки. Я знал, что все произойдет быстро, поэтому, когда огонь поднялся по стене, я уже бежал. Как обычно, они будут искать улики. Но эта сигарета и мои инициалы сгорят задолго до появления пожарных. Пол расплавится, стены не выдержит и обвалится. Первая пожарная машина прибыла, как только я сел в машину и достал из кармана бинокль. К этому времени огонь уже получил то, что хотел — свободу. Стекла в окнах лопнули, и оттуда вырвались черные клубы дыма. Стало темно. Впервые я увидел, как мама плачет в пять лет. Она стояла в кухне у окна и пыталась не подать виду, что чем-то расстроена. Солнце только всходило, увеличиваясь в размере. «Что ты делаешь?» — спросил я. Намного позже я понял, что когда она сказала «горюю», то имела в виду не время дня. В английском языке слово «moorning» — «горюю» и «moorning» — «утро» звучат одинаково. Небо теперь было чёрным от дыма. Когда обвалилась крыша, вверх взлетели тысячи искр. Приехала вторая пожарная команда. Пожарных выдернули из-за стола, из душа, из гостиной. Через бинокль я мог прочитать имена, которые блестели на спинах их форменных курток, будто буквы были инкрустированы бриллиантами Фиджеральд. Мой отец взял шланг, а я завёл машину и уехал. Дома мать была в панике. Она вылетела из двери, как только я подъехал. «Слава Богу!» — произнесла она. «Мне нужна твоя помощь!» Она даже не оглянулась посмотреть, иду ли я за ней. И я понял. Что-то Скейт. Дверь в комнату моих сестер была выбита, а деревянная рама расколота. Сестра все еще лежала в постели. Вдруг она ожила, резко поднялась и ее вырвало кровью. Пятно расплывалось по ее рубашке, По цветастому одеялу, по красным макам, которых уже нельзя было различить. Мама присела рядом с ней, убрала назад ее волосы и прижала полотенце к рту Кейт, когда ее опять начал рвать. Опять кровью. «Джесси», — спокойно проговорила она, — «папа на вызове». И я не могу с ним связаться. «Нужно, чтобы ты отвез нас в больницу, я буду с Кейт на заднем сиденье». Губы Кейт блестели, как вишни. Я взял ее на руки. Она была легкая, только острые кости выпирали через футболку. Когда Анна убежала, Кейт не пускала меня к себе в комнату, рассказывала мама, торопливо шагая рядом. Я дала ей время немного успокоиться, а потом услышала кашель. Мне необходимо было попасть внутрь. — Поэтому ты высадила дверь, — подумал я, — и меня это не удивило. Мы подошли к машине, она открыла дверь, чтобы я уложил Кейт на заднее сиденье. Я выехал со двора и еще быстрее, чем обычно, понесся через весь город до шоссе, а оттуда в больницу. Сегодня, когда родители с Анной были в суде, мы с Кейт смотрели телевизор. Она хотела включить свой сериал, но я послал ее подальше и включил вместо этого канал «Плейбой». Теперь, проезжая на красный свет, я жалел, что не дал ей посмотреть этот тупой сериал. Я старался не глядеть на маленькое белое пятно ее лица в зеркале заднего вида. Кажется, за такое время можно было бы и привыкнуть, что подобные случаи уже не должны заставать врасплох. Вопрос, который нельзя задавать, пульсировал у меня в голове. Неужели это конец? Неужели это конец? Неужели это конец? Как только мы въехали во двор больницы, мама выскочила из машины, чтобы помочь мне вынести Кейт. Это, наверное, было впечатляющее зрелище. Я с истекающей кровью, Кейт на руках, и мама, хватающая за руку первую попавшуюся медсестру. Ей нужны тромбоциты, — командует мама. Кейт забрали, но еще несколько минут. После того, как врачи и мама исчезли вместе с Кейт за стеклянной дверью, я стоял с согнутыми руками, не соображая что мне уже ничего не нужно держать. Доктор Шанс, онколог, которого я знал, и доктор Нгуен, которого я видел впервые, сказали нам то, что мы уже и так поняли. Почки не справлялись со своими функциями. Мама стояла рядом с кроватью Кейт, крепко держась за штатив капельницы. — Еще не поздно делать пересадку? — спросила она. — Будто Анна не подавала в суд. «Будто это ничего не означало». «Кейт в предсмертном состоянии», — ответил доктор Шанс. «Я говорил вам раньше, что не знаю, перенесет ли она подобную операцию. Теперь же шансы уменьшились». «Но если бы был донор», — возразила она. «Вы бы сделали операцию. Погодите». От волнения у меня изменился голос. «А моя почка подойдет?» Доктор Шанс покачал головой. «Обычно для пересадки почки полная совместимость не обязательна, но это нестандартная ситуация. Когда врачи вышли, я почувствовал на себе мамин взгляд. Джесси, — проговорила она, — не то чтобы я хотел быть добровольцем. Просто я хотел... Ты знаешь. Знаешь. Внутри у меня все горело, как тогда, когда загорелся склад». Что дало мне право верить, будто я чего-то стою, тем более сейчас? Что дало мне право думать, что я могу спасти свою сестру, если я даже не могу спасти себя самого?» Глаза Кейт открылись и смотрели прямо на меня. Она облизнула губы, они все еще были в крови и стала похожа на вампира. Только живого. Еще живого. Я наклонился ближе, потому что у нее не хватило бы сил, протолкнуть слова через весь тот воздух, что был между нами. — Скажи, — произнесла она одними губами, чтобы мама не услышала. Я ответил также беззвучно. — Сказать? Я хотел убедиться, что правильно понял. — Скажи Анне. Но тут дверь в палату с шумом распахнулась, и мой отец заполнил помещение дымом. Его волосы, одежда, кожа всё пахло гарью, и я посмотрел вверх, ожидая, что сработает пожарная сигнализация. Что случилось? спросил он, направляясь прямо к кровати. Я выскользнул из палаты. Здесь я уже был не нужен. В лифте прямо под знаком не курить я подкурил сигарету. Сказать Анне. Что сказать?